Громыков вспомнил недавнюю беседу с сенатором Джозефом Гаффи. Он рассказывал о встрече с Эрнестом Хемингуэем, когда тот улетал в Лондон, чтобы принять участие в качестве военного корреспондента во вторжении в Нормандию. Но «Он тогда сказал мне», — заметил сенатор, — «что крах Гитлера будет означать... Немедленный конец франко Наши правые и называют Хемингуэя якобинцем. Он сделал фильм «Земля Испании» вместе с коммунистом Йорисом Ивенсом. Его «По ком звонит колокол» есть не иное, как приговор франкизму. Совет безопасности не может легко отмахнуться от испанского вопроса.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 и имен видных американских политических деятелей и организаций самого разнообразного направления, которые призывают к международным действиям в отношении Франка. Перечисление списка этих органов печати, лиц и организаций заняло бы много времени. Я ограничусь в этой связи с ссылкой лишь на таких известных политических деятелей, как сенаторы Артур Каппер, Клод Пеппер, Джозеф Гаффи, члены палаты представителей Кофи, Селлер, Савадж, Петерсон, бывший министр финансов Генри Морган Тау и другие. Решение Совета Безопасности о санкциях против Франка соответствовало бы интересам испанского народа, так как помогло бы ему скорее избавиться от существующего в Испании фашистского режима и занять достойное место в семье других миролюбивых народов мира. Сразу же после громыко выступил представитель Бразилии Веллоза. «Вообще говоря, я сомневаюсь в том, чтобы вопрос...» поднятый представителем Польши, входил в компетенцию Совета. Форма правительства в Испании, как и в любой другой стране, независимо от ее происхождения, не относится к категории обстоятельств, которые устав называют международной ситуацией. Это национальный вопрос. Да, Громыко убедился, что предстоит сражение, Главное заключается в том, чтобы добиться включения польского предложения в серьезное предметное рассмотрение Советом Безопасности. Видимо, следует ждать попыток передать дело франко на заседание Генеральной Ассамблеи. Там, понятно, будут жать на послушное большинство Режимы южной америки станут защищать франко право вето применимо лишь в совете безопасности. значит предстоит сделать все, чтобы публичный суд над франкизмом состоялся именно здесь. Единственная реальная форма помощи прекрасному народу испании задавленному диктатурой. Как бы ни свирепствовала фалангистская цензура, все равно слово правды дойдет до мадрида и Барселоны. Память об испанской трагедии жила в сердце посла постоянно. Всего десять лет назад, когда переехала в Москву и получил с женой Лидией маленькую комнату в старых домах студенческого общежития на Новоалексеевской улице, Печка дымит. С дровами проблема. Пойди достань. Стена сырая. Он повесил на дверь карту Испании и каждый день передвигал красные и черные флажки, прослушав из шершавой тарелки репродуктора последние известия. Первая схватка с фашизмом. Репетиция Второй мировой войны. Многое можно прощать людям лишь без памятства преступно и прощению не подлежит.